Глава шестая. Старательно отвожу от шефа глаза, а то еще выскажут потом, что на него заглядываюсь. А на самом деле я просто любуюсь, получая эстетическое наслаждение от вида человека с плеткой. Хм, может, стоит задуматься, а не извращенка ли я? А то с чего мне вдруг вид мужчины с плетью начал нравиться? Итак, шеф медленно пошел вдоль стола. Мы с коллегами дружно опустили головы. «Как я вчера вечером понял, вы, мои дорогие сотрудники, готовы проявлять рабочий энтузиазм только когда дело касается товаров интимной сферы. Это забавно и интересно, не так ли?» Голову осторожно поднял Олег. «Владимир Витальевич, мы действительно ничего плохого не хотели. Просто помогали нашей новой коллеге разобраться с ассортиментом». Ну и чай пили на рабочем месте, поскольку столовые и кафе уже закрыты. Когда коллектив сплоченный, готов к взаимовыручке, это ведь хорошо. Плетка все-таки пошла в ход. Характерно свистнул воздух и раздался звук удара. Чего мне стоило не подскочить от испуга не передать? Тревой ударил плетью по столу прямо возле меня. И это показательно. Олег резко замолчал. Вообще тишина в кабинете стоит гнетущая. Тирана не вижу, поскольку в данный момент он стоит за моим стулом. Я сижу лишний раз, боясь шелохнуться, а дышу вообще через раз. Вы понимаете, что вчера могли сильно подставить как себя, так и меня. Рано или поздно в кабинет зашла бы охрана проверить, кто и зачем ночью веселиться в здании. А увидела бы примерно то же, что и я вчера. Но вот только меня могло и не быть, а значит вопрос быстро замять бы не удалось. Слух о том, чем мой отдел занимается во внерабочее время, разнесся бы по всей компании. Да даже до китайских партнеров такая горячая новость наверняка бы дошла. Еще и троекратно приукрашенная. Вы чуть не сделали меня и себя посмешищем на все оставшиеся времена. «Ну, если сейчас в кабинет зайдет какой-нибудь посторонний человек, новость получится не менее горячей». Особые методы заставить подчиненных лучше работать и увеличить показатели продаж порка начальственной плетью на закрытых совещаниях. «Мы приносим извинения и обещаем, что впредь будем осторожнее», за всех пообещал Олег, и я окончательно убедилась, кто в моем новом коллективе неформальный лидер и претендент на роль начальника отдела, когда тиран пойдет на повышение. А в том, что наш нынешний босс туда пойдет, причем быстро, я и не сомневаюсь, «Как по мне, расклад прекрасный. В качестве начальника Олег мне нравится куда больше. Василиск хорош, но уж очень страшен, особенно этот его фирменный взгляд». «Я очень на это надеюсь», — строго произнес Триве. «А еще надеюсь, что продажи своей продукции вы будете уделять не меньше внимания, чем товарам Марии и самой Марии». «Отчеты по закупкам готовы?» Далее пошло уже вполне обычное рабочее совещание, где шеф загрузил нас заданиями по самую макушку. Разве что, когда Василиск был чем-то недоволен, сразу начинал постукивать плеткой по ладони, и это был для нас знак, что нужно срочно исправляться или на какие-то моменты обратить особое внимание. Вообще, как я поняла, новый аксессуар нашему тирану пришелся по вкусу, и плетка на совещаниях покажет себя еще не раз. Когда совещание закончилось и все стали собираться, Прозвучала фраза, после которой у меня в голове зазвучала музыка из одного известного старого кинофильма. «Мария, а вас я попрошу задержаться», — сухо произнес Василиск. Все выходят, кидая на меня сочувствующие взгляды. Музыка в моей голове усиливается. С хлопком закрывается за последним человеком дверь. Я остаюсь с шефом и его плеткой наедине. Сижу за столом, а в стоит над душой, опять мотая мне нервы этой своей многозначительной молчаливой паузой. И опять я не выдерживаю первой. «Не виноватая я! Оно само как-то так получилось!» Владимир сильно нарушил мое пространство, наклонился ко мне, поставив одну руку на спинку моего стула, а другую облокотив на стол, сжалась в комок. Я сейчас даже чувствую аромат деколона шефа, настолько близко он надо мной навис. Вкусно, кстати, пахнет. Мария Ивановна, вы почему мне коллектив совращаете? Это не я. Я вас предупреждал, чтобы никакого заигрывания общения и флирта? Я всем сказала, что у меня есть молодой человек, хоть его на самом деле и нет. Это не поможет. Только если вы его приведете в качестве живого доказательства, и он будет достаточно авторитетен в глазах мужчин, а так это ерунда. Был бы муж, еще куда ни шло. А в чем проблема? Передерутся. За вас. Мне же конфликты и ссоры внутри коллектива не нужны. Хотя пока вы на них влияете положительно. Но удивление, все очень сплотились, причем в рекордные сроки. Раньше я такого единения не наблюдал. Был просто раздрозненный коллектив, где каждый слишком большая индивидуальность, чтобы объединиться. Но, боюсь, это временный эффект, потом все-таки начнутся склоки. Вы сейчас для них как флаг, знамя, вызов. Новенькая, красивая девушка, незамужняя, единственная представительница женского пола в коллективе. Чем дольше вы будете занимать нейтральную позицию, тем больше будет вызов и конкуренция внутри группы. Честно сказать, поразилась логики Триве. «И что мне-то делать?» Босс задумался. «Придется вам все-таки кого-то в будущем выбрать для серьезных отношений. Но только одного, и на все оставшееся время работы в этой компании, чтобы, опять же, не было склок, скандалов и прочего». Не удержалась от смешка. Я не хочу ни с кем быть и выбирать. Я сюда работать пришла, и вы сами говорили, что нельзя с коллегами флиртовать даже, а тут вы уже говорите про серьезные отношения с кем-то. Я говорю про будущее, поскольку вижу ситуацию и прогнозирую ее исход. Рано или поздно вас склонят к выбору. И лучше уж пораньше, потому что до этого момента тут будет весело. Еще и поэтому я не хотела раздражить или в виде женщины в коллектив. «Где одни холостяки? Собачью свадьбу когда-нибудь видели?» «Это вы меня сейчас с сучкой сравниваете?» печально поинтересовалась я. «На возмущение уже нет душевных сил». «Не видела, но примерно знаю, что это. Это когда за собакой женского пола бегает целая стая псов, и она выбирает себе из них жениха». «Да, вы верно уловили суть». Чем скорее все это закончится, тем лучше. «Но я хочу работать, а не кого-то выбирать», – тоскливо произнесла я. «Да и мне кажется, вы нагнетаете. Никому я не нравлюсь и никого не заинтересовала. Ну, разве что Антона. А с Сергеем что-то непонятное, мне кажется, он меня просто по-дружески подвозил. Да и вообще, все эти опасения начальника смешные и надуманы. Резко поднимаю голову, чтобы высказать шефу все, что я думаю о его дурацких мыслях, И вот тут-то по-настоящему осознаю, насколько босс от меня близко. Если Треве еще немного наклонится, нашел бы соприкоснуться. Что происходит? Хочу уже хоть что-то сказать и сижу, как дура с открытым ртом. Как же мне все это не нравится? Со вздохом произносит хмурый Василиск. Да ладно, серьезно. Мне тоже... Не менее тяжело вздохнув, произнесла я. «Чему я только взял вас на работу?» «Потому что я хороший менеджер по продажам», смело предположила я. «Это пока еще предстоит доказать», отрезал босс. Тут за дверью послышалась странная возня. Женские голоса, и один из них явно на повышенных тонах. Триве едва успел от меня отстраниться, как с громким хлопком о стену дверь кабинета открылась, и в кабинет вплыла она. Именно так, с большой буквы, Настоящая королева. Я думала, моя свекровь – это королева. Но в сравнении с той, что сейчас зашла в кабинет, она лишь помещица дальнего уезда. Вошедшая дама оказалась, на мой взгляд, весьма хороша собой. Высокая, статная, стройная брюнетка. Подбородок высоко задран, спина прямая, походка плавная и хищная. Вообще, внешность модели. Правда, модель уже не самый молодой, ей лет 35 минимум. А если смыть макияж, то еще годов прибавится. Больше всего меня восхитил черный дорогой костюм незнакомки. Просто нереально хорошо сидящий на ее фигуре и больше похожий на вечернее платье. Если бы не пиджак, можно было бы испутать. И туфли. Черные лодочки с платформой, шпилькой сантиметров 15 и необычной и заметной красной подошвой. Страшно подумать, сколько стоят наряд и туфли. «Владимир, я...» Сразу начала говорить женщина, но тут разглядела моего начальника, а точнее даже не его, а плетку, которую тот сжимает до сих пор в руке и осеклась. Глаза незнакомки загорелись темным огнем желания, предвкушения и восторга. Ох, так вот оно в чем было дело. Так вот что тебе нравится, да? Тиран кашлянул, похоже подавившись воздухом, положил плетку на стол и, повернувшись ко мне, коротко произнес... «Мария, вы свободны, идите работать!» Надо было видеть, каким злым, придирчивым и даже ревнивым взглядом наградила меня женщина, наконец заметив, что помимо нее, Владимира и Плетки, есть еще кто-то. «Кто это такая?» Тут же поинтересовалась я у Даши, стоило мне закрыть за собой дверь начальственного кабинета. «Начальница нашего Триве», — шепотом ответила Дарья. Только не прямая, а через голову. Но это ей не мешает заваливаться в кабинет к шефу, когда вздумается. Подхожу к столу секретаря. А то слышно плохо, а любопытство съедает. Эффектная леди. И не говори, но стерва еще та. У нас ее так и зовут. Мадам С. Не удержалась от смешка. Почему именно так? Для кого-то Эс сокращение от слова стерва. А для кого-то, кто знает английский, это ж... «Не говори, я поняла». Перебила Даша, уже поняв, что мадам еще та попа. «Ладно, надо до конца провести разведку. У них с роман, да? А что, тирана и стерва, чем не пара?» «Нет, что ты! Скорее война. Она его хочет, а он не дает. Она бесится, всячески вставляет ему палки в колеса и мешает продвигаться по карьерной лестнице, причем успешно». Триве в нашем отделе уже сильно подзадержался из-за нее. В общем, почти вся компания за ними следит и ждет развязки, кто кого победит и переупрямит. Но наш шеф пока упорно держится, молодец. С напором мадам С, проще дать. Попрощалась с Дашей, и, размышляя о местных нравах, отправилась на свое рабочее место. «А что, если с подумает из-за плетки, что у меня и Триве что-то есть?» Надеюсь, начальник объяснит, что это по работе изучал мой ассортимент, а то мне бы очень не хотелось сталкиваться с этой мадам. Там положение, там характер наверняка хуже, чем у свекрови. Там наверняка большие деньги, которые могут все. И там точно не шуточная, как у нас с Василийском, а вполне настоящая любовь к плеткам и всему такому тематическому. Страшная женщина, в общем. В кабинете я тут же стала мишенью для семьи пар глаз. «Ну что там? Он тебя ругал? Бил? Если бил, надо снять побои!» «Ой, да ладно! Отхлестать иногда можно! Для здоровья полезно, кровь разгоняет!» Гуман взволнованных сочувствующих голосов тут же стих. Все удивленно обернулись к Денису, а тот сделал лицо кирпичом и неопределенно пожал плечами. «Дэн, а говорил, что не специалист!» — весело произнес Костя. «И это так!» стараюсь искать плюсы даже в плохих ситуациях шучу в общем mm -hmm. только с юмором у тебя явно не очень а не пошел бы ты спокойно ребят все хорошо плетка шеф воспользоваться не успел пришла и спасла меня мадам с Громкий, сочувствующий вздох разнесся по кабинету но на этот раз сочувствует начальнику бедняга сейчас она ему сессию устроит фыркнула Похоже, тут все в курсе отношений мадам и Василиска. Присев за свой стол тихо поинтересовалась у Дениса. «А чего наш босс все-таки с этой мадам не сблизится на время? Красивая ведь и мешать перестанет. Приятный способ устранения проблем». «Мужчины, мне кажется, куда проще воспринимают интрижки». «Может, принципы...» Вновь пожал плечами мужчина. «Ну, вообще, я где-то слышал...» что она с ним не просто интрижку хочет. Планы куда серьезнее. Метит чуть ли не в жены. Ого! Ага. Рабочий день прошел конструктивно и интересно. Пока прорабатываю только старую базу клиентов и составляю свой личный каталог продукции. А как только почувствую себя более уверенно, возможно, и новых клиентов начну искать. Но этот момент хочу оттянуть, а то богатое воображение опять подсказывает мне, как все примерно будет происходить. Здравствуйте, компания такая-то Мария. Возможно, вас заинтересуют новый инновационный секс-биокуклы по привлекательной цене. Такого еще нет ни в одном магазине интим-услуг. Резиновая зина уже устарела. В комплекте к биокукле у нас идет целый комплект сменных фалосов и современных вагин. Ну, я, конечно, многое выдумываю и преувеличиваю по незнанию, но, боюсь, примерно так все и будет.